Глава 7. Мы припарковались у обочины дороги и спустились к морю. Сначала разговор не клеился, и ей немного поникла. Не хотелось, чтобы это было наше первое и последнее свидание. Но потом мы просто не могли заткнуться. Вова, как и в моих мечтах, был интересным и общительным парнем. «А какие у тебя планы на выходные? Есть что-то такое, что хотелось бы сделать?» «Ну…» Начинаю перечислять. Хочу поехать в соседний город, там красивая старая крепость. А еще через неделю открывается аквапарк, вот туда обязательно поеду. О, круто, съездим вместе. Можно еще нескольких друзей захватить. Я готова прыгать и визжать от радости. Сдерживаюсь лишь потому, что вокруг полно людей и Вовка. А еще, эм, еще будет проходить фестиваль у моря, Колорфест. Это когда все друг друга осыпают разноцветными порошками и обливают водой. Не знал, что у нас такое есть. Ага, а еще хочу на колесо обозрения и покататься на каяках. Черт, я был уверен, что ты из тех девушек, которые боятся поломать ноготь и намочить прическу. Сомнительный какой-то комплимент. Толкаю его легонько в плечо и улыбаюсь. Ты очень красивая. Не понимаю, как не замечал тебя раньше. И в этом платье ты такая сексуальная. Неожиданно серьезно говорит он, останавливаясь напротив меня и поправляя выбившиеся из прически локоны. Спасибо. Смотрю в его хитрые глаза, и какая-то тень сомнения и неверия вместо радости трепещет у меня в груди. Такое ощущение, словно он хотел проверить реакцию на свои слова. Не брошусь ли я после них с визгом ему на шею. Вова хватает меня за руку и ведет к персу. Мимо нас пролетают чайки, и я жалею, что негде купить хлеба, чтобы покормить их. «А какое мороженое ты любишь больше?» Мы как раз проходим возле лотка с мороженым, и я приостанавливаюсь, поглядывая в сторону вкусняшек. Шоколадное и ягодное. Я ожидаю, что Вовка купит несколько шариков мороженого в хрустящем вафельном рожке, но он лишь восхитился тем, что и здесь наши вкусы совпадают, и потащил меня дальше. С грустью оглядываюсь на витрину. Сейчас так жарко, что мороженка не помешала бы. На пляже я снимаю обувь и блаженно выдыхаю. Ноги касаются теплого нежного песка, и мне хочется снять с себя одежду и броситься в море. Вода еще прохладная, но в такую духоту то, что надо. Присядем? Указываю на лавочку, с которой открывается прекрасный обзор на море. Небо затянуло бело-розовыми тучами, солнце вот-вот уйдет за горизонт. Лёгкие волны ласкают море, и все вокруг кажется таким сказочным, что хочется, чтобы это мгновение длилось вечность. Мы неуклюже устраиваемся рядом. Вова забрасывает свою руку мне на плечи и притягивает к себе. Я слышу, как гулко бьется мое сердце от такой волнительной близости. Не верю, что все это происходит со мной. Не верю, что он наконец-то обратил на меня внимание. Все кажется сном. Безумным сном. Даже сосед сейчас кажется не более чем миражом. Через месяц я оканчиваю университет и собираюсь уехать за границу поработать немного. Он нежно проводит пальцами по моим плечам и спускается ниже. Мое тело дрожит от такой мимолетной ласки, и до меня даже не сразу доходит смысл его слов. Знаешь, очень хочется, чтобы меня здесь кто-нибудь ждал. Это непросто, уехать в чужую страну, где нет ни одного знакомого человека. Ох, нет, почему именно сейчас? От его слов мне становится грустно. Это означает, что совсем скоро Вова в этом городе не будет. И не только в городе. Я даже немного завидую. Он уже определился, что будет делать в будущем, когда получит диплом. А я вот даже не представляю, как быть после окончания университета. Кажется, что мой предел — официантка в кафе. «Это круто, что у тебя есть такая возможность», — говорю с напускным весельем. «Ага, вот ты. Ты смогла бы ждать меня? Месяцев восемь, скажем. Мне бы хотелось серьезных отношений. Хотелось бы знать, для кого я все это делаю». «Для чего зарабатываю?» Я растерялась, честно. Конечно же, я буду ждать его, но... Есть одно большое «но». Я реалистка, и как бы ни была влюблена в него, прекрасно понимаю, что это наше первое свидание, и неизвестно, что будет через неделю или две. Поэтому обещать что-либо сейчас было бы глупо. Что если он решит, что я не подхожу ему? Что если мы разбежимся через месяц? Что, если где-то там, за тысячи километров от нашего города, он встретит другую девушку и влюбится в нее? Последнее меня пугало больше всего. Если будет кого ждать, то да, я смогу. Не уверена, что он ожидал от меня именно такого ответа. Вова молча поднялся, подал мне руку, и к машине мы возвращались в гнетущей тишине. Он задумчиво поглядывает то на меня, то на небо, и я решаю, что испортила все своими словами, решила быть честной и откровенной, называется. Несмотря на опасение, что после моих слов парень высадит меня перед домом и больше никогда не позвонит, он, к моему удивлению, предлагает покататься по ночному городу. Куда поедем дальше? У нас еще вся ночь впереди. Хочу в луна -парк. Улыбаюсь, предвкушая, как заберусь на колесо обозрения и вместе с Вовкой буду рассматривать ночной город. А потом он меня поцелует. И это будет самый романтичный поцелуй в моей жизни. О, смотри, вон парень голосует, подберем его? Останавливается на обочине, и мне хочется выругаться. Громко и грязно. По дороге в Луна-парк мы подбираем еще двух попутчиков. Вовка в отличном настроении, в отличие от меня потому что при посторонних особо не поговоришь, и приходится тратить драгоценное время на игру в молчанку. Вот мы и заработали на бензин. Радостно трясет в воздухе купюрами, выбираясь из салона авто на заправке. Я молюсь про себя, чтобы он больше никого не подвозил. Никакой романтики, никакого уединения. Господи, да я уже готова оплатить ему этот чертов бензин, лишь бы побыть наедине. Успела соскучиться. Возвращается парень и своей обезоруживающей улыбкой выбивает из моей головы все глупые мысли. Луна-парк встречает нас громкой музыкой, разноцветными огнями и счастливыми улыбающимися лицами посетителей. Я с детским восторгом смотрю на машинки, колесо обозрения, тир и огромные облачка сладкой ваты на палочках в руках детей. Мой живот начинает урчать от голода. Я оглядываюсь по сторонам, чтобы убедиться, что никто не слышал эти звуки, и успокаиваюсь, потому что вокруг так шумно, что не всегда слышно, о чем разговаривают прохожие. Отличный вечер. Вова останавливается возле маленького магазинчика, и я готова прыгать от радости, потому что здесь есть и хот-доги, и бургеры, и попкорн, и даже сладкая вата. С горящими глазами смотрю на аппетитную еду и не могу дождаться, когда очередь дойдет до нас. Воду без газа маленькую. Он протягивает продавцу десятку, а я стану от разочарования. Хочу заказать себе что-то сама, но не успеваю. Парень хватает меня за руку и тащит к колесу обозрения. Мы стоим, подняв головы к небу, и наблюдаем за тем, как медленно движется по кругу колесо. Я все жду, когда Вова пойдет за билетиком, и несмотря на мою боязнь, мы заберемся в кабинку и поднимемся почти на 50-метровую высоту. Но ничего не происходит. «За этот вечер я столько раз пережила разочарование, что не сосчитать. Но главное ведь, что Вовка рядом. Держит меня за руку, смотрит на меня горящим взглядом и всеми возможными способами выражает свою симпатию. Это один из самых лучших вечеров за последние несколько месяцев», признается он, когда мы идем по освещенной аллее вдоль парка. «Намного лучше, чем посидеть в ресторане, наесться и заплатить кучу денег». «Ага». Машу головой, как болванчик, думая о том, что как раз наестся мне сейчас ох как не хватает. А еще я еле волочу ноги. Туфли до такой степени натерли нежную кожу, что все горит огнем. «Слушай, уже поздно, мне домой пора, поедем?» «Конечно». Он ускоряет шаг, а я хватаю его под локоть и практически бегу за парнем. Я нисколько не удивляюсь, когда по дороге к моему дому мы подвозим двух нафуфыренных девочек, которые спешат в ночной клуб, а потом еще и мужчину с огромной клетчатой сумкой. Очень надеюсь, что в сумке был не труп. Я не могу дождаться, когда доберусь до холодильника. Вспоминаю, что же там есть вкусненького и борюсь с утробным завыванием желудка, молясь о том, чтобы этот звук кроме меня больше никто не слышал. Каждый раз краснею до кончиков ушей и меняю позу в кресле авто, пытаясь подавить урчание. «Как насчет того, чтобы встретиться завтра вечером, а?» «Я свободна». Я уже хватаюсь за ручку двери, чтобы поскорее добраться до холодильника и отрезать кусок колбаски. «Отлично, тогда можем поехать ко мне. Ты говорила, что умеешь готовить пиццу. Приготовишь? Я куплю все нужные продукты». «Хорошо». Говорю растерянные не потому, что не умею готовить пиццу, нет. Я волнуюсь насчет того, что мне придется остаться с ним наедине. Я напишу завтра, во сколько освобожусь, а ты мне список набросай продуктов. Без проблем. Смотрю на него, и мое сердце пропускает удар. Потому что его рука касается моих волос, и Вовка словно в замедленной съемке приближается ко мне, закрывает глаза и делает то, о чем я мечтала так долго. Целует. Я забываю, как дышать, дрожу, волнуюсь, из-за чего несколько раз наши передние зубы ударяются друг от друга. В моих мечтах это был самый жаркий и страстный поцелуй в жизни. Он накрывал нас как лавина, сжигал и заставлял двигаться дальше. В жизни же поцелуй оказался даже наполовину не таким классным. Чёрт, почему сегодня все не так? Сначала сосед этот, потом мозоли, на колесе обозрения не покатались и даже ваты сладкой не поели, а сейчас еще и оказывается, что Вовка целуется как корова или слизняк. Его язык кажется везде. На губах, во рту, снова на губах. Он обслюнявил меня как мог, и мне хотелось, чтобы он поскорее отстранился от меня. Разве так я должна была ощущать его? Это все от голода. Точно от голода. Ну, до завтра. Говорю смущенно, отстраняюсь от него первое. Ага. Я выбегаю из машины, забывая обо всем на свете, даже о стольнике, который, похоже, пропал навсегда. Несусь по ступенькам на третий этаж и только у самой двери вспоминаю о том, что нужно быть тише. Если сосед спалит мое появление, точно выкинет какую-то фигню в отмеску закарабканья по деревьям.